Шесть. Это он, мой принц подземного паркинга. Сначала сердце начинает бешено биться, подгибаются ноги, дрожат руки, а потом приходит спасительная мысль. Что он здесь делает? Неужели сумел выследить меня? Блин, как же это не вовремя. Мне ведь нужно флиртовать с каким-то бывшим Стеллиным ухажером. Вот только никто из сестер не успел или не удосужился мне сказать, как он выглядит и как его зовут. «Да и вообще, как я буду искать одного незнакомца на вечеринке, где этих незнакомцев пруд пруди? Я ведь здесь никого не знаю. Ну, конечно, кроме этого принца, который хищно улыбается мне, и я снова чувствую себя ягненочком». «Похоже, что судьба снова сталкивает нас». Он подходит совсем близко, берет мою руку и сжимает пальцы. Смотрит на меня и в его глазах восхищение. «Я вижу, вы уже познакомились?» Голос Стеллы разбивает перекрестья взглядов. Она появляется как раз вовремя. Хватка незнакомца ослабевает, и я забираю свои пальцы из его руки. Ловлю насмешливый взгляд. Он как будто ловит мои эмоции. Мой испуг, растерянность, возбуждение. Еще не познакомились, но собирались. Александр Павлов. Он протягивает мне руку. И снова усмехается, когда я медлю пару секунд, прежде чем вложить в нее свою. Юлия Воронина. «Мой голос похож на писк испуганной мыши. Поскольку мне не сказали, что именно нужно говорить, представляюсь своим настоящим именем. И тут же вопросительно гляжу на Стеллу». Ее отец Владимир Гейзман, директор НБР-банка, доносит она нужную информацию и внимательно смотрит на Павлова. Его красивое лицо приобретает задумчивое выражение, а мгновение спустя в глазах появляется хищный блеск. Тужинская замечает это и удовлетворенно улыбается. «Ну, теперь вы познакомились. Моя роль хозяйки выполнена, пойду к другим гостям». У неё на губах улыбка, но в глазах лёд. Мне кажется, она хочет сделать больно этому человеку. Интересно, за что она его так ненавидит? Стелла делает вид, что целует меня в щёки и шепчет на ухо. «Птичка клюнула, теперь не подведи». «Так это он?» Вдруг понимаю и смотрю на принца другими глазами. Что такого он сделал Стелле, что она до сих пор на него зла и хочет отомстить? «Признаться там, на парковке, я поначалу подумал, что вы прислуга. Прошу извинить меня». Скидываю на него взгляд. Я оглушена своей реакцией и открывшейся истиной. Мне будет сложно флиртовать с этим мужчиной, потому что он мне очень нравится. Даже не так. Все мое тело, вся моя суть реагируют на него и подаются ему навстречу. встречаясь взглядом с его невозможно голубыми глазами и понимаю, что не слышала его слов. «Простите». «Воронина, ну-ка прекращай это. Ты ведёшь себя, как полная дура. Он же смеётся над тобой». Но он не смеялся. Павлов, напротив, был очень сосредоточен и не сводил с меня глаз. «Ну, ваша одежда там, на парковке. Она была очень простой. Вот я и подумал». Мамочка моя, он смутился. Эта мысль кажется такой невозможной, что я сама продолжаю его фразу. «Что я уборщица?» Павлов смущается ещё больше но маскирует своё смущение насмешкой. «Ну, вы особо и не пытались меня переубедить. Но я готов загладить свою вину, если вы позволите. Вы ведь позволите мне это сделать?» Теперь смущаюсь уже я, потому что он снова завладевает моими пальцами, и я не могу отвести взгляда от того, как он их поглаживает. И вдруг понимаю, что мои руки не соответствуют образу светской красавицы. Простенький маникюр, ладони наверняка не такие гладкие загрубевшие от постоянной работы с чистящими средствами. Я резко вырываю руки и прячу их за спиной. Извините. понимая что это бегство, что я не должна, но ничего не могу поделать. Мне нужно немного пространства и собраться с мыслями. А рядом с ним это кажется совершенно невозможно Подхожу к окну и замираю, стараясь выровнять дыхание и унять бешено скачущее сердце. Нет, это невозможно. Неправильно. Мужчина не должен так действовать на женщину. Не должен так действовать на меня. Шампанского. Произносит его голос, и я поворачиваюсь. В руках Александр держит два бокала, один протягивает мне. Спасибо. Принимаю шампанское, стараясь, чтобы наши пальцы не соприкоснулись. И делаю быстрый глоток. Сразу за ним еще один. Хорошо. Ледяные пузырьки щекочут горло, и я немного отвлекаюсь на новое ощущение Вы очень красивы, Юлия, говорит Павлов и в его голосе появляются бархатистые, оболакивающие нотки. Он что, меня соблазняет? Это открытие повергает в шок, и я в несколько глотков допиваю шампанское, давлюсь и кашляю Как же глупо я сейчас себя чувствую и выгляжу точно так же. Павлов забирает пустой бокал из моих рук и ждет, пока я откашлюсь. «Вам уже лучше?» – интересуется он. Я киваю в ответ, потому что говорить сейчас не могу. В голове только одна мысль – надо бежать отсюда. И как можно скорее. Еще никогда в жизни я не была так напряжена, как сейчас. Мои нервы натянуты из струны. Чуть пережми и порвутся в клочья. Потанцуем? Вносит Павлов еще большую сумятицу в мои чувства. Я оглядываюсь по сторонам в поисках несуществующих путей к отступлению, а затем вкладываю свои пальцы в его протянутую ладонь. Мелодия медленная, тягучая, чувственная, но я едва ее слышу, оглушенный стуком своего сердца. Даже не знаю, движемся ли мы под музыку или стоим на месте. Я ощущаю только его ладонь на своей спине. Его пальцы поглаживают тонкий шелк, и мне кажется, что они касаются обнаженной кожи, обжигая и заставляя щеки покрыться румянцем. В гостиной работает кондиционер, но меня бросает жар от прикосновения Александра. Я таю в его руках. Растворяюсь, теряю связь с реальностью. Предложил он сейчас уехать отсюда, и я не смогу отказать. «Бежать!» — бьется в голове единственная мысль. «Скорее бежать отсюда!» К счастью, музыка смолкает, и Павлов ведет меня к креслу. Мне нужно дать ему неправильный номер телефона, и я смогу быть свободна. Я готова сказать это прямо сейчас. Прокричать несколько случайных цифр, лишь бы вновь обрести свободу воли. Но, загипнотизированная его властью надо мной, продолжаю сидеть позволяя протянуть мне еще бокал шампанского и машинально делаю глоток. Я уже не знаю, что происходит. Практически не осознаю реальность. Я вся один большой оголенный нерв, чутко реагирующий на прикосновение этого мужчины. Хочу ли я еще вырваться на волю, вернуть себе разум, уже не знаю. Это просто перестает иметь значение. Эй, Павлов, вот ты где, а мы тебя обыскались. Двое парней появляются перед нами. Они о чем-то говорят с Александром, а я вдруг начинаю осознавать происходящее вокруг. Слышу голоса, чувствую запахи, но самое главное, ко мне возвращается моя воля. «Извините, я на минуту», — говорю Павлову и иду к выходу из гостиной. Стараюсь не перейти на бег, чтобы он не понял, что я убегаю от него.